Глава 13. Да, Юрий оказался прав. На флешке, что принесли Дарье в подарок, были фото. К слову, было их не так уж и много, и никакого разврата. Если не знать тех, кто был на этих фото запечатлен, то и вовсе ничего криминального или нарушающего закон в них не было. На первом фото был новорожденный младенец на руках у мужчины. Подпись под фото гласила «Наше счастье в первый раз на ручках у папули». Лиц ни того, ни другого не было видно, зато были видны часы на запястье мужчины. Юрий, увидев только первое фото, мысленно выматерился. Даже он узнал эти часы. Дарье же, увидев первое фото, словно заледенела. У Шаната безусловно, узнала не только часы, но и руки мужчины. На втором фото счастливое семейство было снято еще в роддоме. Счастливая мамочка, на груди которой лежал младенец, и счастливый же отец, присевший на корточке рядом с кроватью. Мамочка смотрела на дитя, улыбающийся папочка обнимал сразу обоих и смотрел в камеру. Надпись гласила «Наше первое семейное фото». И стояла дата пятилетней давности. «Ты позволишь?» Дарья протянула руку к компьютерной мышке, что была в руках у Юрия. «Да». Он убрал руку с мышки, давая Дарье возможность самой пролистывать фото, и чуть передвинул и развернул экран лэптопа в ее сторону. Убирая ладонь с мышки, задел пальцы Дарьи и почувствовал, что они ледяные. Странно, в доме было довольно тепло, да и духовка работала, добавляя температуры в помещении. Дарья листала фото счастливого семейства, главой которого был ее муж Молча. Все фото были расположены в хронологической последовательности. Вот папа и малышка, это была девочка, как оказалось, спят в одинаковой позе на животе. Надпись под фото гласила «Папина доча». Вот семья на прогулке в парке, все трое счастливы Их хохочут, щеки ребенка перемазаны мороженым. На следующем фото счастливый и любящий папа целует в румяную щечку дочь. Надпись гласит «Нам три годика». На последнем фото красивая девочка задувала свечку в виде цифры «5» на своем именинном торте. Под этим фото стояла дата – вчерашнее число. Дарья посмотрела все фото до последнего, внимательно вглядываясь в лица людей на них, листала фото медленно, не торопясь. На ее лице, которое сейчас напоминало маску, не дрогнул ни один мускул. Долистав листав до последнего фото, Дарья отодвинула от себя лэптоп и встала, сделала шаг в направлении кофемашины и лишь потом Юрий услышал ее отстраненный и будто бы даже механический голос: "Сварить тебе кофе, если не сложно". "Не сложно". Последовал механический ответ. «Мясо я поставила в духовку только что. Оно еще не скоро будет готово. Кофе будешь?» «Буду». «Хорошо», – кивнула, активировала кофемашину, проговаривая самой себе. «Да, кофе надо выпить. Кофе сейчас то, что нужно. Сладкий, со сливками». Дарья открыла дверцу холодильника, нашла сливки, закрыла холодильник и вернулась к кофемашине. Подставила чашку, выбрала нужный режим, нажала. Ароматный напиток полился в чашку, она повернулась к Юрию и, глядя на него пустым взглядом, задала вопрос. «Прости, я не спросила, ты кофе будешь?» «Даш». Юрий аккуратно встал со стула и сделал шаг в ее направлении. Забрал из ее рук бутылочку со сливками, поставил ее на столешницу. «Ты присядь, я сам сделаю кофе. Я понял, тебе сладкий со сливками. Сколько тебе ложек сахара положить? Две достаточно?» «Что?» «А, да, сахар. Две достаточно». Он помог Дарье присесть на тот стул, на котором только что сидел сам. Дарья послушно села и сложила руки на коленях. В сторону лаптопа она лишь покосилась, но не предприняла попытки пересмотреть те злосчастные фото. Это было уже хорошо. Юрий захлопнул лэптоп и сдвинул его на край стола, подальше от Дарьи. Он, спускаясь со второго этажа с лэптопом в руках, готовился к слезам, к скандалу к риторическим вопросам, мол, за что он так со мной. В общем, к любой бурной реакции со стороны Дарьи на увиденное. К любой, но точно не к такой. Дарья словно спряталась в панцирь. Она сейчас напоминала ему механическую куклу, смотрела внутрь себя, задавала вопросы, но не слышала на них ответов. «Даш, где у вас аптечка в доме?» «Аптечка?» Она подняла на Юрия взгляд, и он заметил, как ее взгляд меняется. Нет, он все еще оставался неживым, но уже смотрел не вглубь, а на него. Дарья встала, сделала два шага в направлении крайнего шкафчика, открыла его и взяла пластиковую коробку с красным крестом на боку. Держа ее в руках, подняла взгляд на Юрия. «А зачем тебе аптечка?» «Есть у вас успокоительное какое-нибудь?» «Есть». Дарья открыла коробку, быстро нашла искомое, повернулась к Юрию, и тут ее, что называется, прорвало. «Успокоительное тебе говоришь?» «А может, лучше коничку? «А, нет. Лучше я сейчас стол накрою из трех блюд. Ты ведь любишь, чтобы на столе был выбор, правда? Первое, второе, третье и компот. А пока ты будешь кушать, я тебе расскажу о заказчике-зануде и поставщике-идиоте, что мне сегодня полдня нервы трепали по переписке. Хотя тебе ведь это неинтересно. Я ведь сама предложила вести твою деловую переписку с партнерами и заказчиками. Сама и расхлебываю теперь, так, да?» Дарья говорила все громче, истерика набирала обороты. А давай-ка я тебе сейчас стриптиз спляшу. Точно. У меня же уже все готово. И костюм, и музыка подобрана. Даш. Что Даш? Что Даш? Сейчас-то что не так? Сначала Дашулька, сиди дома, занимайся своими женскими делами и всегда будь в хорошем настроении. А потом, малыш, давай по-быстренькому, я устал. Когда же у нас появилась эта безликая малыш? Дарья задумалась. Как удобно, правда? Она малыш, и я малыш. Даша. Юрий попытался вставить хоть слово, но его перебили. «Все вы, мужики, одним миром мазаны. Скажешь, у вас слора не так же было? Не ты ли снегурочек или них в дом приводишь? Хотя тебя ведь должно быть второсортные любовницы на троечку не привлекают, да?» Дарья, набрав воздуха в легкие, собралась продолжать говорить, но неожиданно была остановлена Юрием, точнее, его губами, а если еще точнее, то его напористым поцелуем, жадным, стремительным, всепоглощающим. Целуя Юрий держал голову Дарьи в захвате рук, не давая возможности увернуться от своего поцелуя и уверенных жестких губ. Его руки не шарили жадно по телу Дарьи, нет, он лишь гладил ее по скулам большими пальцами обеих рук, обхватив крепко, но аккуратно за шею. Дарья сначала замерла, потом, вцепившись в его руки, попыталась отодрать их от своего лица и увернуться от поцелуя Юрия. С таким же успехом она могла попытаться сдвинуть стену. Поцелуй был прерван Юрием так же внезапно, как и начат. Разорвав поцелуй, он не выпустил ее из своего захвата. Поймав ее ошалелый взгляд, спросил тихо, шепотом. Все? Успокоилась? Кивни, если да. Дарья едва заметно кивнула. Вот и умница.